Когда около полудня Эйселент вошел в камеру Катрин, неся в руках миску, наполненную жидкостью неопределенного цвета, в которой плавали капустные листья, кружку и кусок черного хлеба, он выглядел совершенно убитым. Его грубое лицо со смазанными чертами и редкими волосами носило отпечаток большой грусти. Он поставил миску, хлеб и воду к ногам Катрин. «Вот твой обед», — вздохнул он. «Я хотел бы дать тебе что-нибудь более сытное, потому что тебе нужны силы. Но ешь, что принес». Катрин ногой оттолкнула отвратительный суп, в котором она не нуждалась после курицы ла Тремою. «Я не хочу есть», — ответила она. «Но почему ты сказал, что мне понадобятся силы?» «Потому что до ночи еще далеко, а после отбоя за тобой придут, и я должен буду... Но ты ведь простишь меня, скажи». «Я не виноват, ты знаешь. Я должен исполнять свои обязанности». У Катрин перехватила горло. Она поняла, что хотел сказать палач. Сегодня ночью на глазах дамы Латримуй ее замучают до смерти. Ее охватила паника. Благодаря кинжалу она могла избежать пыток, но не смерти. А она не хотела умирать. Она больше не хотела умирать. В эту радостную ночь, удовлетворенной удачей своего плана, зная о готовности Латримуй ехать в Шинон, Она думала, что больше для нее ничто не имело значения, что теперь она с легкостью примет смерть, потому что за нее отомстят. Но теперь, перед лицом этого кровавого человека, ставшего вестником ее последнего часа, она противилась такой судьбе изо всех сил. Она еще молода, красива. Она хотела жить, хотела выбраться из этой дыры, снова увидеть голубое небо, яркое солнце, своего сына, маленького Мишеля, горы Оверни и то мрачное место, где медленно умирала ее любовь — Арно. Она не хотела умирать вдали от него, дотронуться до него еще раз, только один раз, а потом умереть, но не раньше. Она резко подняла голову, чтобы не выдать своих чувств. — Послушай, — требовательно сказала Катрин. «Разыщи человека, приходившего сюда ночью, того, которому ты многим обязан». «Слугу мессира главного камергера?» «Да, его самого. Я не знаю его имени, но ты без труда узнаешь его. Найди его и скажи ему то, что сказал мне». «А если я его не найду?» «У мансиньора много слуг. Ты должен его найти. Надо. Ведь тебе не хочется причинять мне боль. Умоляю, найди его». Она встала. Своими трясущимися руками Катрин взяла огромные лапы палача. Ее огромные полные слез глаза умоляюще смотрели на Эсселена. Она догадывалась, что вызывала у него чувство симпатии. Любой ценой надо было предупредить Тристана, иначе этой ночью фламандец уже не застанет ее в живых. Ведь палач говорил сразу после отбоя. Сигнал отбоя в прошлую ночь прозвучал задолго до того, как появился Тристан. — Ради бога, Эсселен, если ты хоть немного жалеешь меня, найди его. Палач кивнул своей большой головой с торчащими ушами, похожей на котел. Его глаза мигали под веками, лишенными ресниц. Я постараюсь, но это будет сложно. Сегодня во дворце большая суматоха. Король решил завтра перебраться в Шинон. Уже собирают сундуки. — Ладно, я сделаю все, что смогу. Обмякшие ноги не держали Катрин, и она свалилась на солому. Сообщение из Елены было очень ценным, оно явилось доказательством ее победы. Король — это Ла Тремуй, и он отправляется в Шенон, где его ждут люди коннетабля Дришмона, где командует Рауль де Гокур, присоединившийся к заговорщикам. Кабан-опустошитель, так долго шатавшийся по земле Франции, направлялся в свое последнее пристанище. Но если Айсален не разыщет Тристана, Катрин уже не увидит победоносного дня. В течение долгих часов она сидела на своей соломе с неподвижными глазами, обхватив колени руками, слушая удары сердца и всеми силами борясь с отчаянием. За другой стеной находилась Сара, ее старая Сара, ее ангел-хранитель и поддержка в самые тяжелые моменты жизни. Но добраться до нее она не могла. Чтобы быть услышанной, надо было кричать, а у нее на это не было сил. К концу дня тревога усилилась. Там, снаружи, во дворе замка, царило оживление. Из глубины своего подвала она могла слышать крики слуг, приказы военных, весь этот веселый гам, предшествующий скорому отъезду. Там, в этом безликом мире, кипела жизнь, которой не было дела до нее. И в какой-то момент... Она задала себе вопрос, могут ли мертвые в их могилах слышать шум, издаваемый живыми. Дребезжание открывшейся решетки заставило ее вздрогнуть. Через окошко она рассмотрела красное лицо из Селена, освещенное пламенем свечи. Слова, сказанные им, ударили ее как гром. «Я не нашел человека, простите меня. Поищи еще. Я не могу. Больше нет времени. Я должен подготовиться». Клацнула решетка. Катрин осталась погруженной в тень наступившей ночи, в ту тень, из которой она может попасть прямо в вечную ночь. Все уже было сказано. Надежда умирала. На людей нельзя было рассчитывать, и следовало обращаться к Богу. Катрин медленно опустилась на колени. «Боже милостивый!» — шептала она. «Если моя жизнь в твоей воле, и я умру сегодня ночью, сжалься и избавь меня от мучений. Сделай так, чтобы у меня хватило времени самой положить конец жизни». Она медленно вытащила клинок из корсажа и прижала его к себе, охваченная внезапным желанием покончить с собой. «Почему бы не сделать это прямо сейчас? Придут палачи и найдут только безжизненное тело. Это будет так просто». В ее руках ястреб стал теплым, как живая птица, ободряющая свою преданную подругу. Она точно знала, куда надо направить удар и угодить прямо в сердце. Вот сюда, как раз под левую грудь. Она стала нащупывать это место острием кинжала, потом надавила. Острие уколола кожу сквозь ткань и вывела Катрин из смертельного оцепенения, сковавшего ее. Проколоть эту нежную кожу было совсем нетрудно, только надавить следовало сильнее. Но необъяснимый инстинкт остановил руку молодой женщины пожить еще немного. К тому же не хотелось умирать здесь, в этой грязной дыре. Она желала умереть на глазах у своего врага, порадоваться ее разочарованию, бросить ей в лицо слова ненависти, прежде чем испустить дух. Да, надо подождать. Так будет лучше. Отвечая, Городским колоколам трубы замка сыграли отбой. Их звук отозвался в сердце Катрин. Кровь застыла в жилах. Были ли это трубы, возвещавшие о ее смертном часе, последние минуты которого отмеряли песочные часы ее жизни? Скоро. В коридоре слышались звуки шагов, звон металла, соприкасавшегося с камнем. Катрин закрыла глаза в сердечной мольбе о мужестве, так необходимом ей сейчас. Кто-то остановился у дверей, скрипнули задвижки. «Прощай», — шептала она, — «прощай, мой сынок, прощай, мой любимый муж, я буду ждать тебя в раю». В открытую дверь затворница разглядела пикет из четырех солдат. Палач вошел один, и Катрин вздрогнула. Какой бы отталкивающей ни была физиономия и селена, она предпочитала и ее теперешнему виду палача. Грубые черты его лица были скрыты под красным капюшоном с отверстием для глаз, опускавшимся на плечи. Он наводил ужас. Не говоря ни слова, он снял с рук железные браслеты и взял ее за запястье, чтобы связать руки за спиной. Она стала умолять. «Сделай милость, друг мой палач, только одну. Свяжи мне руки спереди». В отверстиях, прорезанных в капюшоне, она увидела глаза палача, показавшиеся ей очень блестящими но он ничего не говорил и только кивнул головой. Руки Катрин были связаны спереди, и она с радостью отметила, что веревка не очень их стягивала. Теперь будет нетрудно выхватить кинжал. Она твердым шагом пошла к двери и очутилась среди высоких солдат. Палач замыкал шествие. Она не обернулась на звук закрываемой двери, какое ей теперь до этого было дело. Она даже не набралась смелости и не посмотрела на дверь камеры, где сидела Сара, но, напрягши голос, крикнула изо всех сил «Прощай! Прощай, моя добрая Сара! Молись за меня!» Вибрирующий голос ответил ей «Я помолилась! Мужайся!» Перед приговоренной открылась низкая дверь пыточной комнаты, где ей понадобилось все мужество, чтобы не упасть в обморок. Ей казалось, что она на пороге в ад. Два мощных палача ожидали ее, стоя, сложив руки на груди, рядом с горящими жировнями, где нагревались щипцы, кошки и металлические полосы. Оба были в таких же капюшонах, как и Эсселен. Катрин со страхом смотрела на их руки в кожаных браслетах. В середине комнаты расположились козлы. Подвешенные цепи ожидали свою жертву, освещаемый красным пламенем жировень. Лежали другие инструменты пытки. Катрин подавила дрожь и отвернулась. Дама де ла Тремуй, разодетая в черную с золотом парчу, сидела в кресле, который накануне занимал ее супруг, и смотрела на вошедшую Катрин с гнусной улыбкой. Виолен де Шан-Шеврие грациозно расселась на черной бархатной подушке и небрежно нюхала золотой флакон, наполненный духами, который держала в своих красивых руках. Вид этих двух женщин сидевших в комнате пыток и разодетых, как на праздник, в ожидании спектакля, вызывал возмущение. Но Катрин удовольствовалась тем, что пронзила их презрительным взглядом. Дама де ла Тремуй разразилась смехом. «Какая ты гордая, моя девочка! Скоро эта гордость тебя слетит, когда бравая Селен покажет тонкости своего искусства. Знаешь, что он с тобой сделает?» не имеет значения. Единственное, что важно для меня, это присутствие священника, которого я здесь не вижу. Священник? Для такой колдуньи, как ты? Слугам сатаны не нужен священник, когда они отправляются к своему хозяину. Зачем тебе исповедоваться, если ты и так идешь в ад? Меня же интересует, как колдуньи переносят пытки. Есть ли у тебя дочь Египта колдовские средства против боли? «Сможешь ли ты выдержать, когда палач будет выдирать тебе ногти, отрезать нос, уши, сдирать с живой кожу и выколет глаза?» Катрин не потупила взгляда перед садистскими объяснениями приготовленных ей мучений. Еще немного, и она превратит себя в бездыханную плоть. «Не знаю, но если вы истинная христианка, то должны дать мне время на последнюю молитву, а потом...» графиня колебалась она явно была против однако решила посмотреть на солдат стоявших в глубине комнаты она не имела права отказать просьбе приговоренной из-за боязни простыть богопреступницей а это было всегда опасным ладно недовольно согласилась она но только быстро развяжите ей руки подошел палач и развязал веревку катрин встала на колени перед одной из колонн спиной к своему врагу Она скрестила руки на груди, опустила голову, наклонилась и потихоньку вытащила кинжал. Сердце ее учащенно билось. Она видела, как палачи отошли внутрь помещения. Наверняка они хотели насладиться зрелищем ее последней молитвы. Катрин крепко держала кинжал, направив его острие прямо себе в сердце, и хотела еще больше наклониться, чтобы воткнуть лезвие. «Крик отчаяния!» огласил комнату. Эйселен неожиданно опрокинул ее и вырвала оружие. Она решила, что все пропало. Но в комнате пыток происходило что-то непонятное. На ее крик графини и Фрейлина отозвались визгом. Словно во сне, Катрин видела, как они, стоя рядом, выли в два голоса. Трое палачей сражались с солдатами, и, к удивлению, Катрин делали это очень хорошо — Эйсельен уже проткнул грудь одного из солдат кинжалом, отнятому Катрин, а два его помощника орудовали неизвестно откуда взятыми шпагами. Сражение было коротким. Вскоре четыре трупа валялись на обшарпанных каменных плитах, а острия двух шпаг были приставлены к декольтированным бюстам дам одним из нападавших. Бандиты рычали графине: «Каналье, что вам нужно? От вас ничего, почтенные дамы!». — ответил тягучий голос Тристана Эрмита из-под капюшона Эсселяна. — Только помешать вам совершить еще одно преступление. Кто вы такой? Позвольте мне сказать, что вас это не касается. — Как у вас? Все готово? Один из палачей поднял Катрин, а другой, исчезнувший минуты раньше, возвращался вместе с Сарой. Женщины без слов бросились в объятия друг друга. Они были не в состоянии говорить от волнения. Не сводя глаз с арестованных дам, Тристан приказал «Завяжите как следует им рты, а потом заприте поодиночке в разных камерах». Приказ был точно и быстро выполнен. Дамы де и Виолен, хрипевших от злости, растащили по камерам. «Я бы их с удовольствием прирезал», — объяснил Тристан, — «но они еще должны сыграть свою роль. Без жены ла не поедет в Шинон». Рассуждая, он снимал капюшон, взятый у Эйселена, и, улыбаясь, смотрел на Катрин. «Вы хорошо все проделали, дама Катрин. Теперь мы должны увести вас отсюда». «А что вы сделали с Эйселеном? Он должен спать после того, как выпил огромное количество вина со снотворным, чтобы набраться смелости мучить вас. А другие палачи? Кто они? Сейчас увидите». Вернулись оба палача и одновременно сняли свои капюшоны. Зардевшаяся вдруг Катрин узнала Пьера де Брезе, но другой, смуглый, мощный, с умным лицом, был ей незнаком. Молодой сеньор опустился на колено и поцеловал руку Катрин, будто это было самое подходящее время и место для подобных церемоний. «Если бы я не сумел вас спасти, то был бы и сам мертв Катрин». Она порывисто протянула ему обе руки, в которых он спрятал свое лицо. «Как я вам признательна, Пьер!» ведь еще несколько минут назад я в отчаянии разочаровалась в людях и боге. «Я знал, что вы воспользуетесь кинжалом и не дадите себя мучить», — сказал Тристан, снимая униформу с солдат. «Я следил за вами и боялся, что вы попытаетесь это сделать заранее. Нам нужно было время, чтобы избавиться от лишних свидетелей». Сара от радости плакала навзрыд, но скоро успокоилась и пришла в себя. Она вытерла глаза подолом своего платья и спросила, — Почему мы не уходим? Что нам здесь еще надо? Вы, Катрина и Тристан, должны переодеться в солдатскую форму. Я и Жан Арманга, которого я вам представляю, добавив, что он роженосец Амброаза Долоре, должны переодеться в свою одежду, сказал Бразе. Потом все выйдем во двор. У входа нас ждут оседланные лошади. Сядем на лошадей, и я возглавлю отряд, чтобы выехать из замка. У меня есть пропуск. Кто вам дал его? Латремуй — спросил улыбающийся Катрин. — Нет, королева Мария. Она с нами и совсем не безразлична к тому, что происходит, как это думали некоторые. Я вас буду сопровождать до границы Амбуаза, потом я и Арманга вернемся в замок, а вы продолжите путь. Графиня выбрала спокойное время для своих развлечений, но торопиться все же нужно. Никогда не знаешь, что может случиться. Катрин, я должен просить вас переодеться и почтенную даму тоже. Катрин сбросила свое платье и торопила Сару, заворчавшую при мысли о переодевании в мужское платье. Мужчины вытащили из ящика вещи, которые Брезе и его оруженосец там спрятали. Сара и Катрин переоделись в темном углу комнаты. Сделали это быстро — Они удовлетворились кожаными камзолами, оставив тяжелые кольчуги. Накидок с королевскими гербами было вполне достаточно, и без того металлические шлемы и толстые тяжелые башмаки приносили им много неудобств. Увидев их в таком наряде, Пьер Доброзен не мог удержаться от смеха. «Хорошо, что сейчас ночь, и другая одежда ждет вас в двух лье отсюда, иначе вы не ушли бы далеко и привлекли к себе внимание». «Мы постараемся», — ответила Сара. «Это не так-то просто». Пьер подошел к Катрин и взял ее руку. В светлом взгляде его глаз отражалась глубокая взволнованность. «Не могу себе представить, что скоро нам придется расстаться, Катрин. Я так хотел бы сопровождать вас, но мне надо оставаться в замке. Мое отсутствие вызовет подозрение». «Мы увидимся снова, Пьер. В Шиноне». «Вы можете никогда не увидеться, если мы...» «Не поторопимся», — сказал недовольный Тристан. «Пошли скорее. Проходите вперед, месье. Пьер Дебразе и оруженосец пошли вперед. По мокрой скользкой лестнице они осторожно поднялись в комнату стражников. Тяжелые доспехи стесняли движение, но это не мешало Катрин слышать, как поет ее сердце. Никогда еще она не чувствовала себя такой легкой и счастливой. Она видела смерть, но осталась жить. «И есть ли что-нибудь прекраснее этого опьяняющего сознания жизни?» Ее огромные башмаки скользили по мокрым, стертым ступенькам. Она спотыкалась, причиняя себе боль, но не обращала на это никакого внимания. Молодая женщина тащила за собой длинное, тяжелое копье, и ей в голову не приходило, что она сможет им воспользоваться. Ей казалось, что теперь она под защитой Пьера де Брезе. Со шпагой в руке он возглавлял движение. В караульной комнате оказалось два солдата, и их пришлось нейтрализовать. Сделано было тихо и быстро. Связанных с кляпами во рту солдат положили на пол. «Теперь наружу», — сказал Пьер, — «и как можно осторожнее». Во дворе горело лишь несколько светильников, но ночь от этого казалась еще более темной. Выйдя из тюрьмы, Катрин подняла глаза к небу с чувством бесконечной признательности. Оно имело вид темного бархата, расчерченного бледными полосами Млечного Пути. Никогда еще воздух не казался ей таким нежным и приятным. Шагая в сопровождении Тристана и Сары, она видела впереди широкие плечи Пьера. Он убрал шпагу в ножны, но Катрин чувствовала его напряжение. Жан Арманга завершал шествие и шел вплотную за ней так, чтобы солдаты с дозорных площадок не заметили маленького смешного солдатика. Они прошли мимо главной башни, перед входом в которую, тяжело опершись на свои копья, дремали два стражника. Катрина невольно подняла голову вверх. Окна комнаты жиле были темны, а у Латремуи горели свечи. Золотая лихорадка лишила сна толстого камергера. Дневная суета сменилась на глубокую тишину. Присутствие королевы положило конец шумным развлечениям, а подготовка к отъезду утомила всех за день. Огромный двор был пуст, только около казарм виднелось несколько солдат. Катрин прошептала Тристану. — Эти солдаты там, они не арестуют нас? — Не думаю. Это солдаты гвардии королевы. Они по нашей просьбе несут сегодня караульную службу. Я не знаю, что вы рассказали Латримую, но он так взбудоражен, что сегодня в замке все идет кувырком. — Они заставят ли наш побег отменить решение об отъезде? — «Конечно, нет. Он решит, что это дело рук ваших братьев-цыган. дамала Латремуй не видела наших лиц, помните? А наша идея устроить ее на ночь в тюрьме не вызовет неудовольствия у нежного супруга». «Тихо!» — приказал Пьер де Брезе. Они уже подходили к глубокой арке главных ворот и солдатам, охранявшим их. Нужно было еще пройти мимо шлагбаума и через подъемный мост. Но Катрин теперь ничего не боялась. Ничего плохого для нее не могло случиться при такой охране. Лошади ждали их на коновизе у колодца, и Катрин обеспокоенно подумала, что в таком тяжелом одеянии она никак не сможет забраться в седло. Но Бразе предвидел и это обстоятельство. Пока он разговаривал со стражниками, Жан Арманга взял у Катрин копье, прислонил его к стене, обнял ее за талию и словно перышко забросил в седло. Потом с помощью тристана оказал такую же услугу Саре. Катрин очень хотелось рассмеяться, представив, что подумали бы стражники, если бы могли увидеть сеньора, любезно подсаживающего в седло простого солдата. Но в этом углу, около колодца, было темно. Вдруг она услышала голос Пьера. «Откройте только боковой выход. Нас всего пять человек. Патруль королевы». «Слушаюсь, монсеньор», — ответил кто-то. Медленно поднялась решетка, опустился легкий мост. Пьер хотел избежать скрипов большого моста и поэтому воспользовался боковым выходом. Пришла очередь, и ему садится в седло. «Вперед!» — скомандовал Пьер, первым выезжая под арку. Трое солдат проследовали за ним. Катрины и Сара, проезжая через освещенную зону, надвинули каски на лицо и старались скопировать движение мужчин. Они невольно ожидали протестующего окрика или даже насмешливой шутки. Но все обошлось. И вот перед ними уже не было никаких препятствий, ничего, только небо в звездах, под которым холодно блестели черепичные крыши городка и большая муаровая лента реки. Катрин вдохнула свежий ночной воздух, наполнила им грудь и наслаждалась им, как опьяняющим ликером. Как прекрасен был легкий ветерок, приносивший запах роз и жимолости после тошнотворных тюремных запахов и омерзительных духов графини. Она вновь услышала голос Доброзе, обращенный к стражникам: "Не закрывайтесь, я скоро вернусь. Эти люди едут на подкрепление южных ворот. Отряд в галоп. Мгновенно вход в замок остался позади. Пять всадников объезжали скалистый гребень замка в направлении ворот укрепления прикрывавшего город с той стороны, где лес близко подступал к стенам. В заснувшем амбуазе было тихо, только иногда слышался раздирающий вопль влюбленного кота или лай потревоженной собаки. Пропуск королевы открыл им городские ворота так же легко, как и ворота замка. Пьер предупредил стражу, что вернется. Он направил своего коня в сторону дома лесника. Лейтенант, командовавший стражниками, не возражал. Теперь дорога для беглецов была свободна. Они перевели лошадей на шаг. Дорога поднималась к темнеющему массиву леса. До леса ехали молча, но как только кроны деревьев сомкнулись над ними, Пьер Дебразе поднял руку и спрыгнул на землю. «Здесь мы расстанемся. Дальше вы поедете одни, а я и Арманга вернемся в замок. Мы должны быть рядом с королевой, когда она будет покидать Амбуаз. Что касается вас...» «Я знаю», — прервал Тристан, — Мы поедем до замка Мевер, что в двух лье отсюда, где нас уже ждут. В лесу было темно, но на полянку, где остановились всадники, пробился луч молодого месяца. В его неровном свете Катрин увидела белозубую улыбку Пьера де Брезе. Мне следовало бы знать, друг Тристан, что вы ничего не забываете. Я доверяю вам даму Катрин. Вы знаете, как она дорога мне. Замок Мевер принадлежит моему кузену Людовику Дамбуазу, Бояться вам нечего, вы могли бы там отдохнуть, подкрепиться, переодеть женщин в платье, соответствующее их рангу».